а все-таки Бог». «Ну какое же совпадение, что вы переродились одновременно и вспомнили прошлую жизнь», сказал Ли Цзэ, глядя то на Джу вансяна то на Ван Джун Сина. «Да еще похожими на самих себя». Сейчас, приглядевшись к ним хорошенько, Ли Цзэ гадал, почему прожил несколько недель во дворце, но так и не узнал Цинь Юаня. Они ведь были удивительно похожи на самих себя, эти новые Цинь Юань и Янь Гун. А я то думал что бога уже ничем не удивишь пробормотал лидзе улыбаясь ддж вансиан слегка смутился вот это у него в голове никак не укладывалось лидзе же его старый друг и вдруг бог нет конечно дджвансиан знал о вознесение но сейчас глядя на лиддзе он никак не мог поверить в его обожествление это же лидзе он его знает лучше чем кто бы то ни было Вон у него даже шрам на лице есть, тот, что он получил во время сражения за Восточное Царство. Ему тогда девятнадцать было, стрелой задело. — А всё-таки бог? «Дзе — Дзе-дзе, — попытался сформулировать свои неясные мысли Джу Ван Сян. Так ты на самом деле бог? Живой бог? Ли-дзе высоко выгнул бровь, с самым серьёзным видом пощупал у себя пульс и подтвердил. — Пока вроде бы живой. — Что ты, Гун-гун? — Не думал, что боги выглядят так. От людей не отличить. — Хм, при сошествии в мир смертных боги очеловечиваются, так сказать, — задумчиво ответила Лидзе, глядя на собственную руку. — Иначе окружающая носаура может навредить людям. Но выгляжу я точно так же, как и на небесах, если ты об этом. Ты не стареешь. Боги ведь не стареют. Поэтому ты так выглядишь. «Стареют, должно быть», <задумчиво> — задумчиво сказал лидзе «Если захотят. А боги могут наказывать смертных за проступки?» — с запинкой спросил Джу вансян «Наказывать?» <запинка> — переспросил Ли Цзэ, пристально поглядев на него. «Гун-гун, опять ты за старое!» «Нет, я не об этом. Если смертные нарушат законы мироздания, боги могут вмешаться и наказать его». «Боги слишком заняты, чтобы следить за мером смертных, если только вмешаются высшие силы. Высшие силы? С холодком в душе переспросил Джу Вансян. Какие? Точно, никто не знает, покачал головой Ли Цэ. Но нечто, некая сила изредка вмешивается и меняет ход событий, если те способны нарушить великое равновесие. Так считается на небесах. Сяогун, если ты а монастыре, то начал ван дджум син крепко сжав руку джу вансяна о монастыре а из-за меня сгорел монастырь смутился ддж вансян это вышло случайно честное слово но я говорил не об этом если смертный нашел способ обмануть тех что по ту сторону его за это накажут по ту сторону переспросил лидзе джу вансяан понизил голос и сказал дзедзе Я обманул перевозчика душ, когда отправлялся на перерождение. Выплеснул в воду забвения, чтобы сохранить воспоминания. Все время так делаю, когда приходит мое время. Что мне за это будет?» Лидзе кашлянул и постарался скрыть собственное невежество, притворившись, будто раздумывая о вопросе Джу а по смерти он мало что знал. Великое ничто и река душ находились в другой сфере. С небесами сущности посмертия пересекались редко. Небесный император знал об этом больше, поскольку несколько раз побывал по ту сторону. Но где теперь искать небесного императора? Впрочем, из того, что Ли Цзэ успел услышать о хозяине великого ничто, некоторые выводы он сделал. Вечный судья был безответственен и прихотлив, и если Джу Ван Цян говорит правду, то Юн Гуань или не заметил столь вопиющего нарушения правил — причем неоднократного, или намеренно закрыл на это глаза по какой-то одному ему известной причине. — Ну, — сказал Лидзе вслух, видя, что Джу Вансян с волнением ждет от него ответа. — Если до сих пор никто ничего не заметил, то, верно, не о чем и волноваться. От богов, по крайней мере, наказания можешь не ждать. Им сейчас вообще не до этого. Джу Ван Сян выдохнул с облегчением и принялся пересказывать Ван Джун Сину, как ему удалось сохранить воспоминания. Толком они еще об этом не говорили. Рассказ он закончил деловитым. — Юаньер, когда придет твое время, ты обязательно должен сделать точно так же. Тогда мы и в следующей жизни встретимся. Ван Джун Син серьезно кивнул. — Эй! — возмущенно воскликнул Ли Цзе. — Ты страшишься наказания богов или ни во что их не ставишь? «Рядом с тобой живой бог стоит, а ты в его присутствии уже строишь коварные планы на следующую жизнь, да еще и других на тоже подбиваешь». Джу Ван Сян засмеялся. Засмеялся и Лидзе. Ван Джун Син даже не улыбнулся. Он постарался хорошенько запомнить рассказ Джу вансяна чтобы в будущем, когда придет его время, не растеряться и все сделать правильно. Су и Лань между тем проснулась, высунула голову из своего постельного гнезда и принюхалась. Ли уже давно должен был вернуться. Что же его так задержало? Она соскользнула с кровати, превратилась в человека и с удовольствием потянулась. Все-таки хорошо, что теперь можно не притворяться вдовствующей императрицей. Быть самой собой ей нравилось больше. Она придирчиво погляделась в зеркало, замазала шрам на лице белилами, и в который раз попыталась отклупнуть Хуадянь, чисто из змеиного упрямства. Подкрепившись несколькими виноградинами, Суэлань отправилась на поиски Лидзе. Разыскать его было просто, Суэлань его чувствовала. Но то, что она увидела в саду, ей нисколько не понравилось. Что это за человечишка, с которым бог войны чуть ли не обнимается? Между губами Суэлань на секунду показался раздвоенный кончик змеиного языка — но она сдержалась и не превратилась в змею. Она сунула руки в рукава и решительно подошла. — Что здесь происходит? — спросила она сварливо. Джу Ван Сян стоял к ней спиной, но тут же развернулся на голос, показавшийся ему смутно знакомым. Когда он увидел, кто перед ним стоит, глаза Джу Ван Сян вытаращились. — Ты, ты, ты! — заикаясь, выговорил он. — Это еще кто? — — с неудовольствием спросила Суэлань, отступив за плечо Лидзе. Ей не нравилось, когда на нее смотрели в упор, и когда пальцем показывали тоже. Джу Ван Сиан испытал такое потрясение, увидев Суэлань, что едва не лишился дара речи. Но на одно слово его все же хватило. «Змеюка!» — выпалил он. Суэлань высоко выгнула бровь. Давненько она не слышала этого слова от кого-то еще, кроме... Между зубами вновь показался на секунду змеиный язычок, и Суэлань протянула. «Ну надо же!» Джу Ван Цян грохнулся в обморок, прежде чем Суэлань договорила. Потрясение было слишком велико.